Глава семнадцатая. Даррен. Осмотрев коридор и все комнаты, ничего интересного мы не нашли. В чем, собственно, я и не сомневался. А вот Соню данный расклад разочаровал. Она ожидала снова увидеть призрака Виконта и узнать у него, кто досаждает Роберту Скаю. Но вместо этого мы обнаружили довольно невзрачные и запыленные заброшенные коридоры комнаты. Я все внимательно осмотрел, переставил местами статуэтки, вазы, Пошевелил картины, постучал по стенам в комнатах и коридоре, надеясь найти потайной ход или ловушку. Ничего. Запустил магический поисковик, на наличие магических артефактов. Нашлись почти разреженные артефакты освещения только. Никаких эманаций силы, никакого магического фона и близко не наблюдалось. Соня была расстроена данным фактом. Она дула губы и приговаривала. «Проклятый призрак Виконте, давай покажись, не будь ты трусом!» Увы, ни призрак Виконта, никакой другой призрак не пожелал явиться. Более того, что очень удивительно, не осталось никаких энергетических запахов, какие всегда сопровождают привидения. Не все могут ощутить подобные ароматы, но когда ты двуликий, имеешь звериную постась, такие вещи легко ощущаются. Стоит лишь настроить звериный нюх и расщепить запахи на атомы. Кроме пыли, затхлости, виновниками которого являются микробы и бактерии – живущая в старом дереве, старых тканях и камне, аромата духов Сони и ее собственного нежного запаха, не ощутил больше ничего. Хотя обоняние дракона превосходит обоняние любого другого зверя. Сюда же довольно давно никто не заходил, кроме Софии Тернера. Артефакты бытовой магии давненько не заряжали, они были совершенно пусты. И вновь странность. Почему Роб не привел весь замок в полный порядок? Место, где, по словам Сони, призрак курил и затушил сигарету, тоже ничего не дало. Никаких следов. Что ж, кроме упадка, здесь нет ничего интересного. И как бы глупо это ни звучало, но призрак замел следы, и мы возвращаемся», — резюмировал я. «Спасибо, что верите мне», — вздохнула девушка. Зверь внутри завозился, раздражая меня. В последнее время дракон все ближе к поверхности. Ему все время кажется, что Соня в опасности. Ее нужно спасти, унести куда-нибудь в безопасное место и охранять, как самое дорогое сокровище мира. Понятие дракона «безопасность» — это недоступный дом в скале, где-нибудь на вершине, куда даже птицам не добраться, окруженный каменной стеной в два, три, а лучше четыре слоя и вооруженный до зубов магически сильной охраной. Глупое драконье воображение. Внутренне встряхнулся, прогоняя желание привлечь ее к себе, обнять и успокоить, чтобы не расстраивалась по мелочам. «Конечно, я верю тебе», — сказал речи, чем хотел. И уже мягче добавил. «Мы ведь партнёры». И вот опять счастливая улыбка касается розовых девичьих губ. Глаза полны бесконечного обожания. И меня, будто гигантская игла насквозь пронзает. Дрожь невольно пробегает по телу, и дракон ещё ближе. Зверю неотвратимо хочется явиться во плоти перед этой девушкой» показаться во всей красе, чтобы она узрела всю мощь, силу и покорность, это только перед ней одной. задержал дыхание, вглядываясь в её глаза. Захотелось скрыться, убежать, исчезнуть и прекратить эту звериную нелепость. Из моей груди едва не сорвался рык. Уже зародилась вибрация, задрожали пальцы, начали меняться, покрываться чешуёй, и вместо ногтей появились когти. Усилием воли заставил дракона заткнуться и унять свой пыл. Затолкал зверя как можно глубже и увидел, что Соня озадаченно смотрит на меня. «С вами все в порядке?» забеспокоилась это ходящее недоразумение, которое заставляет моего дракона проявлять ненужные чувства и эмоции. «У вас глаза вдруг засияли?» Она взмахнула рукой перед собой. «Вот в ваших глазах огонь появился?» «София, моя стихия — огонь. Логично, что он отражается и проявляется в моих глазах». Произнес суровым тоном, словно отчитывала ее за мелкое правонарушение. Она потупила взгляд и кивнула. «Открыла уже рот, чтобы явно извиниться. Но я вовремя одарил девушку многозначительным и предостерегающим взглядом». Соня закрыла рот и покраснела. «Жаль, что призрак не явился». Деревянным тоном проговорила она. «Ничего страшного. Этот замок таит много других тайных секретов». Поспешил утешить ее. «Я Но вышло сухо пренебрежительно. Выбросил из головы мысли о девчонке и сосредоточился на деле. И мы вовремя вернулись в мой номер. Как раз лакей принёс ужин. Только ужинать я не хотел. Не в обществе этой вечно смущающейся особы. «Ужинай без меня», — произнёс я беспрекословно. «И не жди меня. Я хочу пообщаться с прислугой и выяснить некоторые нюансы». Она посмотрела на меня щенячьим взглядом, Ложила ладошки в молитвенном жесте и зашептала. «Милорд, можно мне с вами? Это ведь жуть, как интересно!» Скрипнула зубами сжала одну руку в кулак. «Соня, ничего интересного. Я буду общаться с представителями мужского пола, горничных и кухарок. Так и быть оставлю на тебя. Но на завтра. А теперь садись и ешь. И ложись спать, поняла меня?» «Спать сразу после ужина вредно для здоровья», произнесла она обиженным тоном и смешно выпятила нижнюю губу. «Здесь великолепная библиотека», — проговорил с улыбкой. Она фыркнула и неопределенно пожала плечами. А я поспешил скорее уйти. По факту просто сбежал. Элегантный портье стоял за стойкой с невозмутимым видом. Когда я подошел к нему, накинул меня равнодушным взглядом. «Чем могу помочь?» — поинтересовался партье «Может, Роберт Скай рассказал мне о своей небольшой проблеме, которая заставляет его нервничать», И я решил оказать услугу старому знакомому. «Вы ведь в курсе о моей должности?» Пальцы Портье нервно дрогнули. Он потрогал пуговицы на камзоле, будто проверил, застегнуты ли они. На лице возникла деланная улыбка. Точнее, вышла гримаса. Портье был совсем не рад мне и не желал со мной общаться, но драконам его величество не отказывают «Пока здесь никого нет, и все гости заняты ужином. Позвольте, я задам вам пару-другую вопросов. Не возражаете?» Беззаботно поинтересовался я, доставая из кармана блокнот и перо. Партии я возражал, по лицу это видно, но выдавил себя, естественно, другое. «Хорошо. Итак, расскажите все с самого начала, господин Луи Релле». Нехотя представился он. «Господин Релле, я вас внимательно слушаю. И будьте так любезны, не забудьте о деталях. Важны любые факты». «Те факты, которые могли бы показаться вам странными или, наоборот, незначительными». <связывая> Он занервничал очень сильно. Я повертел перо между пальцев, потом начал им легонько стучать по запястью левой руки. Незаметно для него я выпустил немного магии зверя. Она действует как пресс. Начинает давить, заставляет нервничать и испытывать сильный страх». Но мне не нужно, чтобы Партье потерял сознание от ужаса или вообще лишился рассудка. Не всякий разум силен. Потому я напустил на него лишь небольшую дозу драконьей силы. У Партье задрожали руки. На висках и лбу выступил пот. Зрачки расширились, дыхание сбилось. Он готов был наложить в штаны от страха. Ментально он слишком слаб. Нужно было выпустить меньше силы. Выдержать силу и ауру дракона сложно даже магу, Что уж говорить о простых смертных. «Давайте я вам помогу», — решил я немного взбодрить партье Сначала господин Скай получал записки с угрозами, что в чудо он будет убит. Потом ему кто-то начал подбрасывать трупы животных. Далее от угроз преступник перешел к действию. Начались покушения, построенные под несчастные случаи. То люстра внезапно упала в то место, где недавно стоял Роберт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 Еще он нанял профессиональную охрану из наемников. Кстати, я ни одного не встретил. Замковую стражу в расчет не беру. Маги сплели ему мощную защиту, которую я также не увидел. Итак... Хорошо. Сдался партье Достал из кармана платок и подрагивающими движениями вытер пот с лица. Заговорил, сбиваясь. Вывод со слов партье Следующее. Все происшествия с Робертом Скайем не более, как его выдумка. Желание привлечь к себе внимание. Портье считает, что вообще все, что с господином Скайем якобы произошло, он сам и подделал. Артефакты, охраны и магические заклинания действительно были. На момент, когда приезжали полисмены и детективы. Потом хозяин все благополучно убрал, охрану распустил, слугам ничего не объяснил, да и не их ума дело. Но какой резон Роберту портить собственное имущество и подвергать свою жизнь опасности? Поинтересовался мнением портье, и Луи выдал следующее. «Все дело в страховке. Если господин робертская Скай серьезно пострадает, он получит компенсацию в огромном эквиваленте золота». «Откуда вы получили данную информацию?» «Слышал, как хозяин сам с собой говорил, что за серьезное увечье он получит целое состояние, только никак не мог решить, чего не так страшно лишиться руки или ноги». — Задай хозяин этот вопрос, я бы посоветовал ему лишиться головы. — Действительно, дельный совет, — хмыкнул я. — Но кто в своем уме добровольно будет лишаться конечности? — вздохнул портье, немного отошедший от влияния моей магии. — Почему вы не сообщили свое наблюдение властям? — Вас ведь опрашивали. Он пожал плечами и с ухмылкой ответил. — Как опрашивали, так и отвечал. И на тот момент господин Скай сам собой не разговаривал. «Страховка, значит», — повторил я. Луи активно закивал. «Кто еще об этом знает? Вы кому-нибудь говорили о своих наблюдениях и об услышанном монологе господина Ская?» Поинтересовался обманчиво дружеским тоном, словно говорил со старым товарищем. Луи сделал страшные глаза и замотал головой. «Что вы, милорд? Вы первая душа. Кому об этом сообщаю?» Клятвенно произнес партье. Ни капли лжи не было в его словах. Бедолага действительно настолько ментально слаб, что легко было определить, лжет он или говорит правду. Луи не лгал. «Благодарю вас за беседу», — улыбнулся партье и похлопал его по плечу, еще больше располагая к себе. «Если вы еще что-то вспомните, сообщите мне. Быть может, вы поговорите по-свойски с другими служащими замка? Я как человек, несущий службу во благо страны и его величества», «Прекрасно знаю, что у любых стен всегда есть глаза и уши. Буду вам премного благодарен, Луи, если поможете мне. Понимаете меня?» Глаза Портье с интересом загорелись. Он раскланялся и, широко улыбаясь, заверил, что если что-то вспомнит или новое узнает, то сразу мне сообщит. «Отлично! Теперь у меня имелся личный информатор. Портье костьми ляжет, но разнюхает новые подробности этого странного дела». «Роберт Скай, что за игру ты затеял?» «Не сходилось у меня. Если у него мотив получить страховку, то зачем он обратился к Волстону и вызвал в помощь дракона?» «Сделал себе запись, что нужно проверить финансовое дело Роба. Теперь важно узнать, насколько его карманы стали пусты, раз он затеял целую аферу с этим безумством и всерьез размышляет о собственном вредительстве. Что ж, стоит рассказать все Соне. Возможно, ее молодой и живой ум выдаст грандиозная версия Мысль о Софии заставила моего зверя вновь подобраться близко к поверхности. Он буквально жаждал вернуться к ней и повести себя довольно фривольно. Проклятые чисто животные инстинкты. Из чего тебе понадобилось именно Софии? Раньше ты не проявлял подобной озабоченности в отношении других красавиц. Хотя их было немало и на мои мысли дракон лишь сильнее раздражался. Тем самым он злил меня. Что ж, следует посетить ресторан. Или пойду лучше сразу в бар. Стоит пропустить стаканчик другой и утихомерить желание дракона. Заодно побеседую с кельнерами и барменом.